Глава 28. Виктор. Ну что же, первый так первый. Долго думать над вопросом не пришлось. Он висел в воздухе со дня нашего знакомства, когда Ася рассказала о своей нестандартной семье. Почему вы... Я осекся, поняв, что умудрился тут же сбиться после перехода на «ты». Почему ты взяла троих детей? И на одного-то решиться, я уверен, непросто, даже если ты... Я старательно подбирал слова, пытаясь тактично описать таких людей, как Ася, активистов и альтруистов по жизни, но сдался. «Как? Почему? Это необычно. Очень необычно и чертовски смело». Она усмехнулась. «Кажется, я и вправду ведьма. Угадала. Какой-то вопрос задашь. А мог бы и удивить, спросить любимый цвет, например, или какую музыку слушаю». «Но нет», — иронично заметила Ася. «Да, это провал», — согласился я и, признав поражение, наигранно поднял ладони вверх. «Короткий ответ такой. У меня не было выбора». Я, не скрывая недовольства, замотал головой. «Хочу долгий ответ». И накинулся на еду, радуясь, что некоторое время можно будет слушать, а не говорить. Ася посмотрела в окно куда-то вдаль, и выражение ее лица изменилось. Так обычно смотрят люди, вспоминая непростой, но в то же время наполненный радостью момент из прошлого. Наверное, так выглядел бы и я, если бы неожиданно вспомнил, как уехал из родного города, сжигая мосты, чтобы начать с чистого листа. Тяжелый и одновременно счастливый период жизни. Все-таки счастье существует не само по себе. Оно рождается из преодолевания трудностей. И, возможно, я вспоминал бы именно так свою первую девушку, история с которой трагически оборвалась, едва успев начаться на первом курсе института. «Ты сказал, что на подобное непросто решиться», между тем медленно и задумчиво заговорила Ася, по-прежнему глядя в окно хотя я был уверен, что она смотрит не туда, а внутрь себя, вспоминая прошлое. И да, так многие говорят, и они абсолютно правы. Решиться взять ребенка из детского дома было нелегко, но не потому, что с этими детьми что-то не так. Я ни капли не сомневалась, что хочу взять ребенка. Более того, я всегда этого хотела. Всегда думала, что у меня обязательно будут приемные дети даже если будут свои, то есть биологически свои дети. Не знаю, почему так, не помню себя без этих мыслей, если честно. Мне кажется, что еще в детстве, узнав о существовании детских домов, я впервые задумалась об этом. Ася неожиданно широко улыбнулась и положила вилку на тарелку. Я вдруг вспомнила, что у меня был вот такой плюшевый енот. Она руками показала приблизительный размер зверька. С пуговицами вместо глаз. И я играла, что забираю его из детского дома. Мне было лет шесть или семь. Обалдеть! Я и сама забыла об этом. Ого! Такая маленькая! Протянул я, на самом деле впечатленный рассказом. Мне было сложно представить подобное. Мечтать в детстве о том, как забираешь ребенка из детского дома, когда сам еще ребенок. В этом было что-то удивительное. Хотя, возможно, в то время Ася всего лишь играла, не понимая по-настоящему смысла своей игры. Но мне почему-то оказалось, что все она прекрасно понимала, даже в шесть лет. В общем, когда настало время, вопроса «хочу брать или не хочу?» не стояло. Единственный вопрос, который меня мучил — «справлюсь я или нет?» Вот где сомнения были, да и остаются до сих пор. Потому что таким детям в принципе от жизни досталось, и хочется дать им больше обязательного минимума. Значит, недостаточно быть просто матерью. Нужно быть суперматерью, чтобы компенсировать несправедливость, случившуюся с ними. Ася сделала паузу и пристально посмотрела на меня, словно проверяя, понимаю я, о чем она говорит или нет. А я настолько заслушался, что хоть и продолжал жевать дранники, но делал это как в замедленной съемке, будто бы эти движения могли сбить рассказ Аси. Очень важный, если не сказать сакральный для нее, как мне казалось. На самом деле решимость и смелость мне по-настоящему понадобились бы не чтобы взять всю троицу, а чтобы не взять их. В каком-то смысле еще страшнее было бы взять только Лику, разлучив ее с братьями. Разумеется, я планировала взять одного ребенка, более того, совсем другого. Изначально я пришла, чтобы посмотреть на другую девочку, но в процессе выяснилось, что на нее уже оформляют документы одна семья, и мне предложили взглянуть на Лику. Правда, предупредили, что ее желательно забирать вместе с братьями, и они сейчас как раз пришли к ней в гости. Если ты не понял, как это, то все очень просто. Лика в это время находилась в доме ребенка. Там держат малышей до трех лет. А близнецы уже были в детском доме. Оба здания располагались на одной территории, и воспитатели разрешали мальчишкам бегать к сестре. Я тогда подумала. Ой, нет. Троих я не осилю. Ну ладно, на девочку посмотрю, раз уж пришла. И, знаешь, это было как... Обухом по голове. Годовалая лика, такая трогательная, она жалась то к Теме, то к Леше. И ребята, которые ее оберегали и надуто смотрели на меня, односложно отвечая на вопросы: как три волчонка, оставшиеся без мамы. Не сразу было видно, что они домашние детишки, попавшие сюда недавно, растерянные и несчастные. Как можно было их не взять? до всех троих безумно любящих друг друга и пусть тот детский дом был очень хорошим внутри приличный ремонт дети ухоженные сотрудники каких мне довелось повстречать тоже не походили на тюремщиков и ребята мои потом рассказывали что там и правду было не так уж и плохо то есть я понимала что даже если откажусь я никого своим отказом не убью да и дети не окажутся без крыши над головой но тем не менее Ася вдруг замолчала, и ее глаза увлажнились от воспоминаний. А спустя несколько мгновений она сказала очень простые, но наполненные таким состраданием и любовью слова, что у меня сжало сердце. «Это так неправильно и несправедливо, когда дети растут без семьи». К этому моменту я уже ничего не ел, а сидел с вилкой и ножом в руках, И совсем не шевелился. По правде говоря, у меня ком горлу подкатывал. Стоило мне представить ее ребят в дед-доме. Мальчишки, непоседы и хулиганы, любознательные и живые. А вообще принцесса из принцесс. Но тогда, по-видимому, все было иначе. Хорошо, что Аси не отступила и подарила им счастливую семью. Меня поразила ее откровенность. Я не был готов к такому. Конечно, я привык, что Ася часто говорит прямо и за словом в карман не лезет. Но подобное случалось, как правило, в те моменты, когда ей хотелось избавиться от меня или подразнить Но не в этот раз. Здесь и сейчас все было иначе. Ася открыла мне душу нараспашку, когда я этого меньше всего ожидал.